Если девушка очень богата, то будь хоть средние века, хоть нынешнее время, замуж ей по любви не выйти. Судьба определяется точным расчётом, сговором родственников и даже самой амбициозной страстью, тут не оправдание. Анастасия Ванье, деревенская девчонка, неожиданно оказавшаяся наследницей огромного состояния, испытала это на собственной шкуре потому что посмела влюбиться не в того парня так что ей нужно быть весьма осторожной иначе златая карета любви очень скоро превратится в тлеко